мауре пришлось бежать чтобы догнать их постойте что с ней это рожает бросил через плечо один из врачей мы отправим ее в брайхом но столько крови это не ее а чья же там осталась эта девчонка он жестом показал за спиду вглубь коридора она уже никуда не торопится доктор айлс застыла наблюдая за каталкой которую увозила джейн потом развернулась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 «Это последствия отравления газом», — пояснил врач. «Я вожу ему наркан внутривенно. Нужно немного подождать. Это как после анестезии». Габриэль поднял маску. «Джин?» «Я только что видела ее», — кивнула Маура. «Она в порядке. Ее везут в больницу Брайхам». «Я больше не могу здесь находиться». «Что там было? Мы слышали выстрела?» Габриэль покачал головой. «Не помню». наденьте маску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 «Знаете, доктор Айлс, вы рассуждаете так же, как эти двое». Он повернулся к мужчинам, стоявшим на трупах Роука. «Покойте их». «Вы не прикоснетесь к ним», — твердо заявила Маура. Она достала сотовый телефон и позвонила Эйбу Бристолу. «У нас здесь трупы, эйп «Да, я смотрю телевизор. Сколько?» «Два. Оба террориста были убиты во время штурма. ХБР собирается увезти трупы в вашингтон постойка «Сначала федералы перестреляли их, а теперь хотят проводить вскрытие. Какого черта?» «Именно это я и надеялась услышать от тебя. Спасибо за поддержку». Маура отключила связь и посмотрела на Барсанти. «Бюро Судмедэкспертизы отказывает вам в трупов. Пожалуйста, покиньте помещение. После того, как здесь поработают эксперты, наши сотрудники перенесут останки в морг». Барсанти, казалось, готов был возразить, но насмерил его таким холодным взглядом, что стало понятно. «Доктор Айлс не сдастся без боя». «Капитан Хейдер», — обратился она к полицейскому, «мне нужно звонить губернатору по этому вопросу?» «Нет, это ваше право». Хейдер вздохнул и взглянул на барсанте «Похоже, здесь теперь командует судмедэксперт». Ни слова не говоря, Барсанти и его люди вышли из комнаты. Маура последовала за ними и проследила за тем, как они прошли по коридору. «Это преступление?» — подумала она.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 я услышала злые крики, похожие на возмущённое кошачье мяуканье. «А вот и она!» — воскликнул доктор. «Она?» — Габриэль засмеялся охрипшим от слёз голосом. Он прижался губами к волосам Джейн. «Девочка, у нас девочка». «И такая боевая!» — заметил доктор. «Только посмотрите!» Джейн повернула голову и увидела крохотные кулачки и покрасневший от злости личико, и тёмные волосы.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 сказала медсестра, и очень похоже на вас.